Глава 32. Кит. Многое, очень многое было знакомым, но что-то оказалось ярким и неожиданным. Фортуна Ситарт была и столицей, и моногородом, построенным компанией. Логотип Нивой стада из шести пятиугольников действительно был нанесен поверхностью футбольного мяча. Меньше чем за десять лет город на краю массивного тектонического уступа, где горные реки прорезали долины, стекая к Южному морю, вырос до полумиллиона человек. Утреннее солнце проникало через окна и разливалось по потолку над кроватью. Каждый изъян поверхности отбрасывал в розовом свете крошечную тень. Было и другое, менее яркое, но столь же знакомое. Кофейня в Торонто, где мужчина и женщина прощались в последний раз, и как она до сих пор плачет от аромата печеных яблок. Постоянная боль в груди, которую врачи называли идиопатической стенокардией, но несущая в себе страх и угрозу сердечного приступа. Узор старой мелодии на клавишах фортепиано, слегка измененный из-за отсутствия мизинца на левой руке. Грамматика итальянского и чешского языков Огромный поток воспоминаний, смыслов и знаний только какой-то блеклый, накатывает, как слабые волны у края озера. Глаза открылись и увидели, где появятся тени. Из-под одеяла показались ноги. Ноги никому не принадлежали, они просто были. Женщина бормотала во сне. Ей снилось, что она участвует в танцевальном концерте и забыла все движения в нескольких шагах был туалет, и на мгновение показались другие туалеты в других комнатах, слева, справа, дальше по коридору или вверх по лестнице. Многие встроены в стену корабельной каюты с вакуумным смывом на случай невесомости. Рядом палец коснулся выключателя, и воздух наполнился свечением. Рука нащупала тёплый мягкий пенис, и в белую керамическую чашу полилась моча наступило облегчение, потом мыло, теплая вода и свет погас. В детской спал ребенок. Кроватка была ему уже маловато. Это было известно. А еще дальше, но не слишком далеко уже вставала на работу дочь. Её попытки не шуметь будили сильнее, чем откровенный шум. И в доме не было никого, кроме тишины и личинок размером с большой палец, которых на подте называют слизняками сверчками И корабельные двигатели гудели и трещали все хором, как цикады. Рука, коснувшаяся выключателя, отдернула шторы. На оконном стекле остались высохшие капли давних дождей, а за окном мерцали звезды. Женский голос произнес "Кит", и открылись еще глаза. У окна стоял обнажённый мужчина и всматривался в ночь, но что-то в нем было не так. Правильное, но неправильное, знакомое, но незнакомое перевёрнутое, потому что он не был в зеркале и не был человеком, который видел себя в зеркале, а потом стал им. Кит снова окликнула Рохи, и кит резко пришел в себя, будто спрыгнул с крыши. Голова кружилась. Он шатаясь добрел до туалета, упал на колени и его вырвало в унитаз. Его еще какое-то время тошнило. Каждый спазм был болезненнее предыдущего, но они становились все реже. Бакари плакал, и Рохи пела малышу, успокаивала его, убеждала в том, что все в порядке. В конце концов головокружение прошло, и Кит снова стал самим собой. В планетарной гравитации Нила стада тяжесть тела ощущалась иначе, чем под тягой на корабле, хотя Эйнштейн доказал, что это не так. Кит прополоскал рот над маленькой металлической раковиной и вернулся в спальню. Рохи свернулась калачиком на подушках. Бакари спал у нее на руках, и его глаза двигались во сне. Кожа кита покрылась мурашками от холода, и он натянул термобелье. У него не было пижамы. Это началось на прайсе, в тот самый момент, когда они умерли. Кит не говорил так, но был в этом уверен. Темные сущности реальнее, чем самореальность, рассеяли его самого и его ребенка, как пригоршню пыли на ветру. Это была смерть, а потом часы пошли назад. Их не воскресили, просто отменили убийство. Это огромным усилием удалось сделать человеку, который находился где-то в другом месте, усилием, которое его истощило. Кит был дезориентирован, благодарен, растерян, напуган. Он на мгновение затерялся в какофонии воспоминаний, личностей и ощущений. И еще были голоса. Не настоящие, не слова, не слуховые галлюцинации, но Кит помнил моменты чужих жизней, помнил, когда их допрашивали лаконейцы с Дэрочо, когда позволили продолжить полет в Нью-Эстат и даже некоторое время в кампусе для вновь прибывших. А вот то, как Кит терял представление о себе в потоке чужого сознания, было чем-то новым. Такое случалось всего несколько раз, И после этого он всегда чувствовал себя менее плотным и связанным с реальностью, как будто его я, то, что он имел в виду, когда говорил я, оказалось не столько объектом, сколько привычкой. Даже не стойкой привычкой вроде наркомании или азартных игр, привычкой, которую можно в любой момент бросить. Кофе на завтрак, а не чай, покупка одних и тех же носков, существование тебя как личности, Все, что можно делать или не делать, не особенно изменяясь. При этой мысли подкатила еще одна волна тошноты, но быстро прошла. Кит скользнул в кровать, стараясь не разбудить жену и ребенка. Бокари казался теплым мягким камнем. Ничто, кроме конца света, не могло его сейчас разбудить. Рохи не открыла глаза и не пошевелилась. Кит почти убедил себя, что она спит, когда она заговорила. Ты хорошо себя чувствуешь? Ты была на концерте, тихо сказал он. Забыла все движения. Тебе пришлось импровизировать, и все шло наперекосяк. Она помолчала. Становится хуже, да? Это случается все чаще. Кит вздохнул. На потолке начали сгущаться первые тени. Да. И у меня Две ознакомительные недели проходили в просторной аудитории, вмещавшей до 3000 человек, хотя в их когорте было менее 600 новых иммигрантов. Сцена находилась чуть в стороне от центра, поскольку одну стену занимали огромные окна, выходящие на уступ. Местные аналоги деревьев представляли собой комплексы похожих на мох наростов, которые стремились вверх подобно коралловым рифам переливаясь от серебристо зеленого до красно-оранжевого в зависимости от температуры и направления ветра. Пока Баккарина находился в детском саду компании, утро кита проходило в презентациях, где приветственная команда акционерной компании Якобин Блэк и представители профсоюзов рассказывали о планете Ниуэстат и городе Фортуна Ситарт. Годы будут длиться 16 месяцев и 32 часа. Местная биосфера основана на соединениях, которые не токсичны, но могут вызвать раздражение, поэтому рекомендовалось держаться в закрытых районах города. Они получили карты города: комиссариат, медицинский комплекс, район развлечений, общественный бассейн, религиозные учреждения. После подробного описания, как сообщать о нарушениях законов в службу безопасности и о нарушениях безопасности представителям профсоюза, Кит и Рохи должны были расписаться, что получили инструктаж и все поняли. Приветственная команда компании солировала в песнях о командной работе и товариществе, и к ним присоединились даже представители профсоюза. Рядом с Рохи Кит чувствовал себя немного увереннее в море новых голосов и лиц, в дезориентирующей перспективе жизни, созданной новым контрактом. Пусть в новом городе на новой планете были сотни новых лиц, сбивающихся с толку правила жизни, но Рохи рядом, и она стала его якорем. На третьей неделе, когда Кит уже лучше стоял на ногах, он начал проходить вводный инструктаж в своей рабочей группе, а Рохи в своей. В середине первого дня Кит понял, что это была их самая долгая разлука с того дня, когда они поднялись на борт Прайса в системе Сол. В команду инженеров-строителей прибыло всего шесть новичков. Они встретились в аудитории, похожей на сотню других учебных классов, в которых ему приходилось бывать. Тонкий промышленный ковер с рисунком, скрывающим пятна, звукопоглощающее покрытие на стенах, дешевое встроенное освещение из напечатанных деталей, используемых повсеместно. Новой начальницей Кита стала привлекательная женщина по имени Химемия Госсе с натянутой улыбкой и привычкой поглаживать подбородок, когда думает. На второй день Кит вспомнил, что читал ее статью об использовании местных материалов в промышленных установках по переработке воды. Постепенно тревога, настороженности, и до костей чувство неуместности начали сменяться энтузиазмом и даже восторгом по поводу будущей работы. В середине третьего дня, когда Госс собиралась отвезти их шестерых в офис, где им будут выделены рабочие места и познакомить с командой, в аудиторию вошел сотрудник службы безопасности и отвел ее в сторонку. Разговор был короткий, но на лице начальницы явно отразилось расстройство. Еще до того, как она повернулась обратно к стажерам, Кит понял, что-то произошло, и это как-то связано с ним. "Камал", на два слова позвала Госс. Кит подошел к ним. Остальные сидели молча. Медицинская проблема, сказал охранник. Я могу отвезти вас в больницу. Рохи, спросил Кит. Ваш сын, сэр, боюсь, его пришлось забрать в больницу. Вы должны пойти с нами. Что с ним? спросил Кит, но безопасник не ответил. Госсы коротко мотнул головой на дверь, универсальный жест обозначающий иди. Не беспокойтесь о том, что пропустите экскурсию, наверстаете позже. Спасибо, автоматически ответил кит. Он её не слышал. Что-то случилось с Бакари. Сердце бешено колотилось. Он чувствовал биение в шее. Кит подавил желание засыпать безопасника вопросами о том, что случилось, когда, что не так, откуда они узнали об этом и что сделали и о тысячи других вещей, о которых тот ничего не знал. Вместо этого кит молча сидел в маленьком электрокаре, молнией проносившемся по широким бетонным коридорам города, и наклонялся вперед, словно мог заставить его ехать быстрее. Больница находилась практически под землей, но освещение имитировало полуденный свет на земле. Искусственные цветы в приемном покое пахли как настоящие. Безопасник с виноватым видом держался позади. Ещё до того, как Кит подошел к стойке регистрации, к нему поспешил пожилой человек в докторском халате. Кита ждали. Мистер Камал, сказал врач, указывая на двойные двери из светлого дерева. Сюда, пожалуйста. Что случилось? спросил Кит. Вместо ответа врач повернулся к охраннику и сказал: Благодарю вас. Вежливый приказ уйти. Кит понял, что разговор будет приватным. Может, такова политика компании, а может, дело в чем то еще. Они прошли в больничный коридор. Он был шире обычного, достаточно широкий, чтобы могли разминуться две каталки в сопровождении медиков. Цветочный запах приемного отделения сменился чем-то более резким. Ваш сын в стабильном состоянии, сказал врач. Из детского сада сообщили, что он ведет себя странно, На какое-то время он стал совершенно невосприимчивым. Не понимаю, что это значит, сказал кит. Полагаю, у него был какой-то припадок. Предварительное сканирование не выявило врожденных аномалий или опухолей, и это хорошо. Но в островковой коре наблюдалась какая-то необычная активность. Но все в порядке. Сейчас да. Мы понаблюдаем за ним, и я бы хотел сделать несколько анализов, просто чтобы исключить все, что возможно. Но с ним все будет хорошо кит не спрашивал он утверждал как будто вселенная послушается его приказа врач остановился и кит прошел еще пару шагов а потом обернулся на лице врача явно читался дискомфорт у нас есть приказ лаконийского директората по науке докладывать о любых проблемах и аномалиях возникающих у людей с прайса из-за того что произошло спросил кит В мире 1300 систем. У Лаконии нет даже официального представителя на Ниуэстаде, продолжил врач. Вдруг отчет доктору Ачиде завалится у меня за тумбочку. Пройдут месяцы или годы, пока я замечу. учитывая, кто ваш отец, я подумал. Доктор наклонил голову набок. Его виски начали сидеть, в уголках губ и глаз залегли глубокие морщины. По возрасту он вполне мог знать Расинант еще до создания Транспортного профсоюза. Он мог быть членом подполья Наоми Нагаты. "Спасибо вам", сказал Кит. Улыбка доктора была спокойной и умиротворяющей. Он подвел Кита к стеклянной двери. Настройки конфиденциальности покрыли прозрачное стекло легким инеем. Кит проскользнул внутрь. Мягкий гул и щёлканье медицинских сканеров напоминали ветер в лесу. Кровать была рассчитана на взрослого человека. Рохи лежала на боку, а Бакари прижался к ее груди. Его глаза были закрыты, а правый кулачок он подложил под подбородок, будто глубоко задумался. Голос Рохи был мягким и певучим. Она говорила так, когда убаюкивала ребенка. А муравьец сказал: "Конечно, мы друзья. Почему бы нам не дружить?" И хитрый и умный маленький мальчик, похожий на Бакари, ответил: потому что ты ешь муравьев, а муравейник сделан из них. Кит сел в въъсножье кровати и положил руку на лодыжку Рохи. Тана улыбнулась и продолжила. Ты тоже много из чего сделан, сказал муравьет. Ты состоишь из кожи и волос, глаз и костей, крови и сильных мускулов. Разве ты ненавидишь доктора, когда он берет у тебя анализ крови, чтобы ты был здоров? Разве ты ненавидишь парикмахера, когда он стрижет твои волосы? Я люблю муравейник, потому что он помогает мне жить, а он любит меня, потому что я помогаю ему быть здоровым, забирая старых и больных муравьев. Если ты из чего-то сделан, это не значит, что это и есть ты. И умный мальчик, похожий на Бакари, все понял. Вот и конец истории. Рохи замолчала. Бакари тихонько вздохнул и зарылся поглубже в одеяло. Он выглядел хорошо. Он выглядел здоровым. Я не знаю эту сказку, сказал кит. Откуда она? Эзоп, предположила рохи. Вряд ли. Может, я сама ее придумала? Я теперь уже не знаю. Кажется, был такой философ, прошептал голос в глубине сознания кита. Не могу вспомнить его имя. Голос не принадлежал киту и никому из его знакомых, но Кит помнил оранжевую книгу со сложным рисунком на обложке и тонкими страницами из высококачественной бумаги. Он не читал эту книгу. Поначалу блуждающие воспоминания беспокоили его, теперь они казались почти нормальными. То, чего нельзя избежать, нужно принять. Кто-то сказал ему это, его бабушка. Кит никогда не видел свою бабушку. Комната вокруг него слегка окружилась, но лишь слегка. Можешь представить, каково это? спросила Рохи. Нам с тобой трудно, а мы уже знали себя. Я была собой несколько десятилетий. Представь себя таким же малышом, который еще только разбирается, где кончается его тело и начинается мир, и вынужден разбираться с этим. Мы не знаем, что это оно. Мы не можем это доказать, но я знаю, возразила Рохи. А ты разве нет? Кит свернулся калачиком, положив голову ей на бедро. Медицинский матрас шипел и шевелился, подстраиваясь под его вес, тепло ее тело согревало щеку. Кит вспомнил, как во время беременности она всегда была горячая, как печка, даже зимой. Как бы ни было прохладно в спальне, она скидывала одеяло. Кит думал, что это была она, что это был он, но, возможно, это чужое воспоминание, кого-то с Прайса или с другого корабля. Так трудно знать наверняка. Я так испугалась, когда мне сообщили, что забрали его сюда, сказала Рохи. Я все время боюсь. Знаю, я тоже. Ты никогда не хотел сдаться. Я все думаю, каково это стать муравейником и больше никогда не быть муравьем» даже если я умру, скорее всего, мне будет все равно. Возможно, я даже не замечу. Я замечу. Не заметишь, если тоже там будешь. Я всегда буду беспокоиться о тебе, сказал кит. Всегда буду беспокоиться о нем. Ничто и никогда этого не изменит. Неважно, сколько раз это случится, это не сотрет меня и не сотрет то, как сильно я вас люблю. Рохи тихо выдохнула и положила руку на голову кита, нежно гладя его пальцами, потому что они оба знали: он лжет.